Глава 10. Алик нажал на рычаг, двинув правую ногу шагохода. «Хорошо», – произнес Отто Клоп. «А теперь чуть медленнее». Штурмовик плавно тронулся с места. В тесноте сенного сарая приходилось двигаться с предельной осторожностью. Случайно заденешь хлипкую стену, разваленно обрушится на голову, рассыпавшись, как карточный домик. Зато теперь Алик понимал, о чём говорят дрожащие стрелки многочисленных датчиков. Похоже, не помешает немного поднять коленное давление. Шагоход послушно приподнялся. Смотровая щель оказалась там, где хотел пилот. Точно перед проломом в стене сарая. Полуденное солнце озарило рубку. Впереди расстилались бескрайние поля. Вдалеке полз двенадцатиногий комбайн. За ним следовало с десяток крестьян и четвероногий грузовой шагоход, в который простолюдины складывали мешки с зерном. «Подождём!» Граф Фольгер положил руку на плечо принца. «Пусть сначала уйдут!» «Естественно!» — огрызнулся Алек. На сегодня он был сыт по горло поучениями графа. Вдобавок у него болели синяки на руках. Комбайн неторопливо пересёк поле и скрылся за невысоким холмом. Идущие за ним люди превратились в чёрные точки на горизонте и вскоре тоже исчезли из виду. Алек не торопился, продолжая выжидать. Наконец из интеркома раздался скрипущий голос Бауэра. Зоркости отменного артиллериста Карла Бауэра можно было довериться. Две недели назад Капрало ожидала прекрасная карьера. Скоро он получил бы подличное командование боевую машину, а мастер Хоффман считался лучшим инженером во всей Габсбургской гвардии. Теперь они оба стали преступниками. Впервые Алик серьезно задумался о том, что эти люди пожертвовали ради него всем, положением, званиями, семьями, в том числе своим будущим. Если их поймают, то просто повесят, как дезертиров. Разумеется, не всех. Принц Александр ради блага империи исчезнет тихо и незаметно. Что может быть хуже для воюющего государства, чем неожиданное появление претендента на престол? Олег подвел машину к открытым воротам сарая, двигаясь скользящим шагом, которому его научил Клоп. Такая походка стирала глубокие отпечатки ног шагохода, а заодно и все прочие следы пребывания в сарае незваных гостей. «Ну что, юный господин?» «Может, попробуем пробежаться?» — спросил механик. Алик кивнул, сжимая и разжимая пальцы. Он нервничал, но перспектива вести штурмовик днём, а не в непроглядной ночной темноте, всё равно радовала. К тому же выяснилось, что падение шагохода не столь опасно. Конечно, не обошлось без синяков и ссадин, но мастер Клоп без особых хлопот поставил машину на ноги, Рев двигателей стал громче. Керосиновая вонь выхлопа смешивалась с ароматом свежего сена. Олег поспешно вывел машину из сарая. Хрустнуло дерево, и в смотровые щели хлынул свежий воздух. «Отличная работа», — похвалил Клоп. На ответ не оставалось времени. Перед штурмовиком до самого горизонта простиралось открытое пространство. Алек поднял шагоход на ноги, заставив выпрямиться в полный рост, и увеличил обороты двигателей до максимума. Бронированный колосс двинулся вперёд. С каждым шагом всё быстрее, быстрее, и вот, наконец, он побежал. Рубка то взмывала вверх, то содрогалась от тяжёлых ударов. Алек слышал, как под ногами трещат колосья ржи, Конечно, теперь их следы легко будет обнаружить с аэроплана. Но вечером крестьянский комбайн поедет обратно и по пути сотрёт их. Олег сосредоточил внимание на конечной цели забега – полускрытой за деревьями речушке. Принц впервые передвигался по земле так быстро. Намного быстрее, чем верхом, быстрее даже, чем на Берлинском экспрессе – Каждый 10 прыжок заставлял замереть сердце. Но в то же время грациозная мощь машины завораживала. Громовая поступь штурмовика звучала как фанфары после долгих ночей скрытного передвижения под покровом леса. Берег реки быстро приближался. Алек внезапно встревожился. Штурмовик что-то слишком разогнался. Как же теперь его остановить? Принц неуверенно потянул на себя рычаги. И сразу все пошло не так. Правая нога слишком рано ударила в землю. Штурмовик споткнулся и опасно накренился. Олег поспешно опустил левую ногу машины. Но сила инерции оказалась слишком велика. Шагоход продолжал нестись вперед, кренясь все сильнее, словно пьяница с заплетающимися ногами. «Юный мастер!» Начал Клоп. «Бери управление!» Заорал олег. Клоп перехватил рычаги и резко затормозил. Обеими ногами гигантской машины одновременно. Штурмовик откинулся назад. Пилотские кресло нещадно тряхнуло. Фольгер повис и закачался на потолочных ремнях. Но Клоп как-то ухитрился не потерять управление. Штурмовик тормозил боком. выставив вперед правую ногу, из-под которой летела грязь и перетертая в труху рожь. Густая пыль заволокла кабину. Алик увидел речной берег прямо перед собой, но машина уже останавливалась. Наконец, она выпрямилась и твердо встала на ноги, надежно укрытая кронами прибрежных деревьев. Снаружи медленно оседало облако пыли. Через миг у Алика затряслись руки. «Отлично, юный господин, отлично!» Сказал Клоп, похлопав принца по спине. «Да я чуть не упал!» «Конечно, упали бы!» Рассмеялся мастер. «Все падают, когда впервые пробуют бежать». «Все?» «Абсолютно все!» «Но вы отреагировали совершенно правильно!» «Столько усилий ради воспитания скромности и смирения!» – проворчал Фольгер, пытаясь очистить куртку от ржаной трухи. «Зато теперь мы точно выглядим, как простолюдины!» «Смирение?» – Олег стиснул кулаки. «Так вы заранее знали, что я упаду?» «Конечно, сударь, я же сказал, все падают. Но вы верно оценили свои возможности». И вовремя передали мне управление это тоже урок олег фыркнул клоп ответил сияющей улыбкой будто ученик только что сделал сальто на гоночном шестиногом шагоходе принц не знал то ли рассмеяться то ли устроить скандал он закашлялся в кабине по-прежнему было полно пыли и вернулся к приборам Штурмовик оказался исправен и готов подчиняться управлению, но Алик мог сейчас думать лишь о своей уязвленной гордости. «На самом деле, вы все сделали даже лучше, чем я ожидал», — добавил клоп. — «особенно, если учесть, что шагоход перегружен». «Перегружен?» Эээ... Клопп растерянно оглянулся на графа. «Не то чтобы очень сильно...» Ольгер вздохнул. «Продолжайте, Клоп. Если хотите и далее учить его высочество акробатическим трюкам, пусть лучше знает о нашем особом грузе». Клоп ухмыльнулся, поднялся с кресла и встал на колени возле технической панели в полу рубки. «Пожалуйста, помогите мне, юный господин». Удивлённый Олег опустился рядом с ним, и они вместе открутили болты, удерживающий панель. Та отскочила, и принц удивлённо заморгал. Вместо проводов и шестерёнок под полом обнаружились ряды тускло-блестящих металлических слитков. На каждом из них стояло клеймо — личная печать Габсбургов. «Но это же… золотые слитки», — радостно сказал клоп «Почти четверть тонны золота. «Боже милостивый!» У алика перехватило дыхание. «Содержимое личного сейфа Эрцгерцога», — произнес Фольгер. «Часть вашего наследства, хранить которую доверили нам. Как видите, мы не будем нуждаться в средствах». «Это уж точно!» Алек встал. «Так это и была ваша маленькая тайна, граф!» «Я потрясён «Ах, нет!» «Я просто забыл о них сказать. Настоящую тайну вы узнаете в Швейцарии!» По знаку графа Клоп принялся прикручивать панель на место. «Забыли сказать? Про четверть тонны золота? Вы серьезно?» Недоверчиво спросил олег «Я всегда серьезен!» Фольгер поднял бровь. «В путь, господа!» Алик сел в пилотское кресло и пристегнулся, раздумывая, какие ещё сюрпризы Вильдграф намерен ему преподнести. Теперь они ехали вдоль реки в сторону Линца, ближайшего городка, где имелись шансы получить техническую помощь. Шагоход отчаянно нуждался в керосине и запчастях. За дюжину золотых слитков можно было купить хоть весь город. Сложность заключалась в другом. Штурмовик-циклоп, мягко говоря, довольно приметный вид транспорта. Поэтому они решили оставить его в роще у реки и пробраться в город пешком. Даже как-то удивительно, думал Алек, снова оказаться среди людей. Две недели рядом с ним были только четверо членов экипажа. А теперь его ждёт целый город, не подозревающий, что по его улицам ходит. переодетый принц. Алек снова раскашлялся и окинул взглядом свою пыльную крестьянскую одежду. Да уж, Фольгер прав. В таком грязном рванье он выглядит настоящим простолюдином. Никому и в голову не придет, что этот мальчик чем-то отличается от прочих. И уж точно он не похож на обладателя кучи золота. Сидевший рядом Клоп был таким же чумазом, но на его лице по-прежнему сияла добродушная улыбка